Глава 25. Я проснулась от нестерпимой жары. В миг перенеслась из сна о заснеженной Лапландии в пустыню Сахара. Поёрзала в кровати, выбираясь из-под одеяла. Волосы прилипли к вспотевшей голове. Полную тишину нарушало только биение сердца и хриплое дыхание. Мне не хватало воздуха. Я закашляла. Голова ватная, глаза режет В темноте циферблат часов ничего не показывал, а мебель громоздилась бесформенной массой. Ночи стояли холодные, а в комнате было пекло. У меня жар, заболеваю. Потрогала лоб, как это делала мама. Холодный, как лед, Софи. Почему тогда так жарко и хочется пить? Полусонная я вылезла из кровати и шагнула к двери. Пол царства за стакан воды. Не знаю, что заметила первым. Жар, дым, огонь. Я не могла пошевелиться, меня будто пригвоздили к полу. Тело не слушалось, мышцы одеревенели. Кажется, я закричала, позвала на помощь, позвала Мэтти, только его. Голос, сдавленный от удушья, не мой. Но мама услышала и прибежала. Дверь в спальне распахнулась. Софи, что? Боже! Мы обе зашлись кашлем, горло раздирало. Глаза слезились, и мы пытались моргать, чтобы хоть что-то разглядеть. Ребра с каждой секундой всё туже сдавливал невидимый ремень. «Столько дыма! Окно!» Маме сложно было говорить. Слёзы, скатываясь по щекам, жгли, как кислота. Ноздри заполнил едкий смрад. На кухне плясали языки пламени. «Закрыто!» Голос мамы доносился откуда-то издалека. Она дергала за раму, бешено крутила головой, как дерево в бурю. Опустилась на четвереньки и поползла ко мне. Не раздумывая, я сделала то же самое, и мы встретились в непроницаемой пелене густого дыма. «Нужно выбираться. Ползи!» «Где Мэти? Держись за меня!» Я схватила ее руку. Подтек по спине, по лбу, затекал в глаза — «Где?» Она сбросила пеньюар и свернула в комок. «Дыши через ткань!» Я хотела сказать ей, что боюсь. Извиниться за то, что так вышло с тортом. Вместо слов полились слезы. «Все будет хорошо. Слышишь?» Я кивнула, шмыгнула носом. Хотелось ей верить. Хотелось казаться храброй. «Готова?» — мама закашлялась. «Ползи вдоль стены». Снова приступ кашля. «Не отпускай!» От входной двери нас отделяло метров девять, но мы добирались до нее целую вечность. От жары и дыма двигаться было трудно, голова отяжелела. Мы ползли на животе, как змеи. Два метра. Один. Мама потянулась к ручке, стала ее трясти. Боже мой! Никогда не забуду, как она на меня посмотрела. Огромные глаза на бледном, как смерть, лице. Заперто. «Где ключ?» «Почему он не в двери?» «Мы всегда его там оставляли на ночь на случай пожара». Мама ощупью проверила крючки, помотала головой. «Нет!» — в ее голосе звучал ужас. Я отвернулась и заплакала на взрыд. Боковым зрением видела оранжевые всполохи. Мама забарабанила в дверь, кричала, но никто не отзывался. Прыгать из окна было слишком высоко. Выбить дверь не хватало сил». Огонь распространялся по стенам. В темноте зашевелилась мрачная тень волка. Думаю, это было мое тотемное животное. Сопротивление бесполезно. Мэтти обожал «Звездный путь». В кинематографической вселенной «Звездного пути» эту фразу произносит Борг, коллективный киберразум. В тех случаях, когда собирается насильственно, Присоединить к себе то или иное сообщество. И тут... Вот он! Я взмахнула нашим ключом к спасению. Закатился под коврик. Не знаю, как я догадалась искать там. Позже мама сказала, что Бог нас бережет. Я трясущимися руками передала ей ключ. Как в замедленной съемке она вставила его в скважину, повернула, и мы выбрались наружу. Пьянящий свежий воздух наполнил легкие. Мы вздохнули с облегчением и, спотыкаясь и поддерживая друг друга, спустились по лестнице, как жертвы кораблекрушения. Дес Банистер отворил дверь и высунул зализанную голову. Что происходит? Он с ног до головы разглядывал маму с любопытством и вожделением. Пожар! Прохрипела мама, не осознавая, что стоит перед ним в одной сорочке. Дес побледнел. «Пожар?» Не оглядываясь, он выбежал на улицу. Из его квартиры слышался лай. «Ваша собака!» — крикнула я ему вдогонку, когда мы, щурясь и моргая, выбрались из здания. Несмотря на ночное время, на улице было светло, как днем. Вдалеке послышался вой приближающихся сирен. Синие отблески на асфальте. Соседи распахивали шторы. «В доме собака!» — кричала я спешащим пожарным. «Спасите ее!» Я пять раз повторила это Дессу, а после хотела вернуться за псом сама, но мама меня удержала. «Очень опасно!» Я рыдала и не могла остановиться. «Вот ублюдок! Как можно бросить собаку на верную смерть?» Пока пожарные тушили огонь, один из них сказал маме, что возгорание произошло из-за включенной духовки. Дверцу не закрыли, От температуры расплавились ручки, загорелись полотенца. «Вам обеим, честно говоря, повезло. Могло быть намного хуже». Мама в замешательстве помотала головой. «Я сегодня не включала духовку». «Просто будьте осторожны». Пожарный ей не поверил, однако из вежливости не подал виду. «Духовку можно включать надолго, но дверца должна быть закрыта. Для пожара достаточно одной искры». Мама покорно кивала, раздумывая о том, как это могло произойти, если на ужин у нас был только салат. Я повернулась к ней. «А что с Мэтти?» «Кто такой Мэтти?» — заинтересовался пожарный. «Мой друг». «Он там?» Она отрицательно покачала головой. Сказал, что сходит домой за свитером, но... «И не вернулся?» «Устал, наверное?» Пожарный заваливал ее вопросами. «Вы сказали, что не смогли открыть окна. Должно быть, сама их закрыла, не помню». Я спросила, почему она не воспользовалась ключом. Его всегда оставляли в оконном замке. Она потерла затылок, нахмурилась. «Его там не было?» «А за батареей искала? Может, упал?» В безопасности и на свежем воздухе мой мозг начал работать как следует. Не нашла. Из-за паники мама отвечала не мне, а пожарному, как ученик отвечает урок. Понятное дело, согласился он, в такой-то ситуации. На следующий день я слышала, как мама говорила с Мэтти. Его голос доносился из трубки. Она царапала ногтем закопченные стены. Чтобы все привести в порядок, нужно несколько недель. Говорят, если б она не проснулась, мы погибли бы. «Верно. Если не от огня, то от удушья. Эми, ну как ты могла не выключить духовку? Ты меня удивляешь». Странно. С тех пор мы с мамой всего однажды обсуждали тот пожар. Это произошло вскоре после ареста Мэтти. Мама сгорбилась на диване со стаканом джина. Времена, когда спиртное разбавлялось апельсиновым соком, давно прошли. Так и не поняла, что случилось, невнятно призналась она. Поняла что? Пьяная она всегда начинала говорить с середины предложения. Духовка. Ее утомляла моя непонятливость. Я точно знаю, что не включала ее в тот день. А окна? Я их не закрывала. Зачем? Высоко и выходят на улицу. Никто не залезет. «Зато через них можно позвать на помощь». «Вот именно».